Глава сорок седьмая Еще две бомбы рванули в кинотеатре. Такие же самодельные взрывные устройства, как и в прошлый раз. Но теперь жертв оказалось больше, чем в голливудском боевике, который в тот день шел на экране. Одновременно в вестибюль телеканала ТФ-1 явился некий гражданин с охотничьим ружьем и открыл огонь по экранам с воплями о том, что пора свергнуть власть медийных манипуляторов. По счастью, охрана его скрутила до того, как он успел кому-либо навредить. При обыске у гражданина нашли несколько коробок с патронами, а также список адресов каналов «Франц Телевизион и «БФМ», редакций газет «Фигаро», «Либерасьон» и «Монт». В предместьях больших городов Франции той же ночью сгорели сотни машин, а в полицию, пожарную охрану и скорую помощь поступило рекордное количество звонков. Не осталось никаких сомнений, что насилие полыхнуло пожаром, кризис, тревоги, несчастье. Так много взрывоопасного вещества, а рост тяжких сенсационных преступлений — искра, подпалившая фитиль. И все же этим пятничным утром, прибежав в жандармерию, Людивина чувствовала себя гораздо лучше, чем накануне. Настолько лучше, что даже испытывала нечто похожее на «радость». Она боялась последствий ночного вторжения. Ей было отлично известно, что посттравматический шок может проявляться самым неожиданным образом, а потом вдруг рвануть и привести к тяжелым последствиям. Но впадать в уныние из-за пережитого она ни в коем случае не собиралась. Вечер с Бенджамином прошел на удивление хорошо. Ее страхи не оправдались. Он был сдержан, в душу не лез. они даже поболтали за ужином прежде чем разошлись спать по разным комнатам уставшие за день Людивина заснула не сразу но впервые за много ночей ей не снились кошмары и до утра она ни разу не вскакивала синьон ее хорошего настроения не разделял что то не так поинтересовалась она усаживаясь за рабочий стол нет просто не стой ноги встал приводи себя в норму потому что мы едем в клинику святого мартина терторского Не хочется всю дорогу смотреть на твою кислую физиономию. Что тебе там еще понадобилось? Доктор Банто составил портрет убийцы и весьма любопытный. Он все расскажет нам в подробностях. А по телефону нельзя. Вчера он потратил на чтение досье пять часов личного времени и наверняка еще полночи готовил доклад. Ему важно выступить перед зрителями. А поскольку эта тема его явно зацепила, я думаю, нам удастся вытянуть побольше сведений о пациентах. Мне кажется, на этот раз он не будет так строго соблюдать врачебную тайну». Людивин решила не делиться с коллегой тем, что ей сказал Банто, чтобы не лишать психиатра непосредственной реакции Синьона. И еще потому, что она сама не обдумала все до конца. Подозрительных врачей или криминологов на горизонте не наблюдалось. Разумеется, были психиатры, так или иначе общавшиеся с некоторыми преступниками. Тот же Банто, Брюссен, доктор Коршан из Вильжуифа – Но никто из них не имел доступа ко всем сумасшедшим. Никто не годился на роль общего знаменателя. Людивина рассмотрела эту мысль под всеми углами, но ни один врач из составленных списков не подходил. Ни один не стоял в центре запутанной криминальной сети. И уж тем более криминалист или судмедэксперт. Гильем ворвался в кабинет как ураган. «Прикиньте, у начальства дикий переполох!» «Да ну!» — удивилась Людивина. «А почему?» «Без понятия. Я слышал, как Жан и майор надрывались по телефону. Похоже, тревогу подняли где-то на верхах из-за общей ситуации и паники в СМИ. Так что готовьтесь, скоро нас прижмут со всех сторон». «Как будто это что-то изменит». Людивина записала адрес клиники на стикере, чтобы вбить его в GPS, на всякий случай проверила, на месте ли жандармское удостоверение, и махнула Синьону, требуя следовать за собой. «Гильем». «Ты точно не хочешь прогуляться?» — спросила она, вспомнив жалобу коллеги насчет того, что он чувствует себя их секретаршей. Гильем указал на две стопки документов по бокам от клавиатуры. «С удовольствием прогуляюсь, когда вы перестанете закидывать меня данными для анализа». Впрочем, у него на лице было написано, что ему и так неплохо. Людивина уже собиралась выйти, когда из коридора навстречу ей шагнул низенький человечек в светло-зеленом костюме, желтой рубашке и красном галстуке бабочки — У него были короткие седые волосы, аккуратно подстриженные усики и очки в толстой черепаховой оправе. «Мне нужна мадмуазель Людивина Ванкер!» «Это я?» Человечек протянул ей руку, широко улыбнувшись и поблескивая глазами. «А я профессор Кальсон, токсиколог!» «Ох, да-да, я, честно говоря, не ждала вашего визита», — пробормотала Людивина, которую он застал врасплох. «Вчера я позволил себе полюбопытствовать, доводилось ли вам бывать в лабораториях, и вдруг подумал, что сам никогда не бывал в Парижском отделе расследований, и поскольку у меня есть для вас информация, решил лично ее доставить». Профессор извлек из внутреннего кармана пиджака сложенный листок и помахал им в воздухе. «Результаты анализа?» — мгновенно подобралась вина. «Вы сказали, что я анализировал вашу кровь, верно?» «Да». «А вы хорошо себя чувствуете?» «Реакция положительная?» «Я использовал жидкостный хроматограф в паре с масс-спектрометром и...» «Профессор!» — нетерпеливо воскликнула Людивина. «Да-да, положительная!» Это слово «положительная» прозвучало ударом гонга и нахлынуло невероятное облегчение. Значит, она не сошла с ума и не встречалась с дьяволом. «На что именно?» О! «Потому я и беспокоюсь о вашем самочувствии», — покачал головой токсиколог. «Накитамин. По сути, это анестетик, но также вызывает галлюцинации, трипы, грозящие кардиологическими нарушениями. Кроме того, найден триметоксиамфетамин, мощный галлюциноген и адреналин в таком количестве, которое сам организм не способен был выработать. Вдобавок ко всему я нашел следы ЛСД». «Вау!» присвистнул Гильем. «Это все?» «Ей нужно в больницу?» — забеспокоился Синьон. Профессор Кальсон указал свободной рукой на Людивину. «Очевидно, она уже оправилась. Общее содержание этих веществ, по счастью, было крайне мало, иначе вы бы не выжили. Сердце вряд ли бы выдержало. Но в любом случае вы очень крепкая, а воздействие на мозг, наверное, было просто... взрывным». «Их было мало настолько, что менее токсичный метод, чем хроматография, их бы не выявил?» «Вероятно, да, вы правы». Наконец-то! Это был ответ на один из главных вопросов, которыми они задались с самого начала. «Как убить человека страхом?» Дьявол оказался опытным химиком. Сразу вспомнились слова доктора Банто. «Да, убийца вытаскивал темную материю из подсознания жертвы, заставлял ее это увидеть, провоцировал трип». и одной жертве удалось выжить, потому что он дал мне маленькую дозу, не хотел рисковать, собирался оставить меня в живых. Ему нужен был привилегированный свидетель его поступков и достижений, потому что несчастен тот охотник, которому некому показать свои трофеи. «Признаться, просматривая результаты анализа, я весьма озаботился вашим здоровьем, мадмуазель Ванкер», — искренне улыбнулся профессор. «Он вообще был очень милый и трогательный пожилой господин». «Лулу», -лу, — снова начал Синьон, — «тебе надо в больницу». «Я уже там была. С сердцем и с головой у меня все в порядке». «Ну хотя бы отлежись», — профессор Кальсон покивал. «Тем более, что у этих веществ может быть отложенный эффект. В любом случае они повлияют на ваше поведение и мышление. На рефлексы и настроения будут влиять еще дня два». Отмахнувшись от проблемы, Людивина задала очередной вопрос — «Такой коктейль можно распылить в воздухе». Рот профессора Кальсона удивленно округлился, брови взметнулись над очками, и он мгновение помолчал. «Ну, как сказать, если хорошенько повозиться, эту смесь можно сделать летучей, но нужна чертовски высокая концентрация, чтобы сохранить эффективность каждого вещества». «А где можно их добыть?» — спросил Синьон. «Где-нибудь в медицинской среде. Самым сложным будет найти ЛСД». «Как вы догадываетесь?» «Доктор Банто предполагает, что убийца — врач». «Кто ищет, тот найдет», — прервала его Людивина, понимая, что по этому следу дьявола не вычислить. Он слишком хитер, чтобы засветиться. «Профессор, позвольте попросить вас еще об одной услуге. Вы можете провести хроматографию других образцов крови. Доктор Лиман передаст их вам сегодня же». «Полагаю, права на отказ у меня нет?» «Это кровь мертвых людей». «Но мне нужно официальное заключение». Она знала, что это просто формальность. Механизм убийства страхом уже ясен, но бумажка нужна для досье. Жозе Алис, девушка из Таверни, мужчина в парижской квартире, Фредерик и Альбана из леса Сен-Жермен-Анле – все они были отравлены тем же коктейлем. На секунду в голову пришла мысль отдать на экспертизу Некрономикон. В тот вечер, когда она листала дневник ГФЛ, ей померещились голоса в коридоре. Книгу пропитали смесью галлюциногенов, очень может быть, но пока у них иные приоритеты. Эту мысль вытеснила другая неожиданная идея. Людивина даже прищелкнула пальцами. «Профессор, последний вопрос. Такой коктейль можно обнаружить в организме живого человека через много дней?» «Вероятно, не все элементы. Зависит от многих обстоятельств. Но если будет образец крови и прядь волос, я могу попробовать». «Вам известно, что волосы — это бортовой журнал вашего тела. Внимательно изучив их, я смогу перечислить все, что вы ели и пили, пока они росли. А такие длинные, как у вас, подробно расскажут о вашей жизни как минимум за последние пять лет». Людивина изобразила вежливую улыбку, но мыслями было уже далеко. Ей предстояло добыть пряди волос и кровь у нескольких человек. Память уже диктовала имена.